Девятнадцатое. Ланскне, март 1999 года. Воздух пахнул сумерками, горько и дымно, как чай Лапсанг-Сушонг. И был довольно теплым, можно спать и на улице. Слева виноградник полнился звуками, птицы, лягушки, насекомые. Джей еще различал тропинку под ногами, слегка посеребренную, последними лучами заката, но солнце уже покинуло фасад дома, и тот возвышался мрачный, почти зловещий. Джей подумал, не отложить ли визит на утро. Мысль о долгой прогулке до деревни его убедила. На нем были ботинки, в Лондоне казалось вполне разумным их надеть, но сейчас, после многочасового путешествия, они стали тесными и неудобными. Если он сумеет забраться в дом, судя по тому, что он видел это несложно, он переночует там, а в деревню отправится утром. Вообще-то взломом это не назовешь, в конце концов, дом уже практически принадлежит ему. Он дошел до огорода. Сбоку дома что-то, ставни, может, ритмично хлопало по штукатурке, ворчаливо, уныло. У дальней стены тени двигались под деревьями, и казалось, что там стоит человек. Собенная фигура в кепке и пальто. Что-то хлестнуло по дорожке. Колючий стебель артишока, еще увенчанный прошлогодним цветком, высохшим почти до небытия. Еще дальше переросшие остатки огорода бодро качались на посвежевшем ветру. На полпути через заброшенный сад нечто трепетало, словно зацепившись за жесткую ветку шиповника Лоскут. Джей видел смутно, но немедленно понял, что это. Фланель. Красная. Бросив сумку на дорожку, он размашисто зашагал в заросли сорняков, раздвигая длинные стебли. Это знак. Наверняка. Только он протянул руку к лоскуту как что-то хрустнуло под левой ступней и, яростно лязгнув, сжало челюсти, прокусив мягкую кожу ботинка и вцепившись в лодыжку. Нога подвернулась. джей упал спиной на траву, и боль, поначалу просто скверная, стала тошнотворной. Бронясь, он схватился за чертову штуку, неразличимую в тусклом свете, и пальцы наткнулись на что-то зазубренное и металлическое, вцепившееся в его стопу. «Капкан озадаченно», — подумал он. «Какой ты капкан?» Мыслить разумно было больно, и несколько драгоценных секунд Джей лишь глупо дергал штуку, которая впивалась все глубже. Его пальцы скользили по металлу. Он понял, что истекает кровью, и запаниковал. Усилием воли он заставил себя замереть. Если это капкан, значит, его можно открыть. Вообразить, будто кто-то поставил его на человека, что за паранойя. Наверное, кто-то ловил лису, кролика, в общем, зверька. На секунду злость притупила боль. Какая безответственность, какая преступная халатность ставить ловушки на животных, так, рядом с домом, с его домом. Джей щупал капкан, древний какой-то, примитивный, будто раковину моллюска прибили к земле металлическим колышком, сбоку защелка. Джей ругался и боролся с механизмом, ощущая, как с каждым шевелением зубы капкана все глубже вгрызаются в лодыжку. Наконец он справился с защелкой но разжать металлические челюсти удалось не сразу. Избавившись от капкана, Джей неловко отодвинулся и попытался оценить ущерб. Ступня изрядно распухла в ботинке, снять его обычным путем будет сложно или вообще невозможно. Стараясь не думать о многочисленных штаммах бактерий, что уже сейчас, возможно, вьют в нем гнездо, Джей заставил себя встать и даже умудрился неуклюже допрыгать до дорожки, где сел на камни и попытался стянуть ботинок. Потребовалось минут десять. Закончив, он вспотел. Было уже слишком темно, ничего не разглядишь. Но и так понятно было, что он не скоро рискнет ходить.